глава четвертая. о финах и слонах нужно ли контролировать иностранные инвестиции финны любят рассказывать про себя один анекдот как бы поступил немец француз американец и фин если бы каждого из них попросили написать книгу о слоне Немец с присущей ему дотошностью написал бы толстый двухтомник, исследование, полное ссылок, сносок и примечаний, озаглавленное «Все известное о слонах». Всеобщее слоноведение. Француз с его склонностью к философской созерцательности и экзистенциальным страданиям написал бы книгу, озаглавленную «Жизнь и философия слона». Американец с его знаменитым чутьем на возможность делать бизнес, естественно, написал бы книгу, озаглавленную «Как делать деньги на слонах». Финн бы написал книгу, озаглавленную «Что думает слон о финах Какого мнения слон о финах? Финны смеются над своей чрезмерной мнительностью. Их озабоченность своей собственной идентичностью вполне понятна. Они говорят на языке, который ближе к корейскому и японскому, нежели языкам своих шведских и русских соседей. Финляндия была шведской колонией около шестисот лет и русской колонией около ста. Мне, как корейцу, чьей страной тысячелетиями помыкали все соседи, кому не было лень, китайцы, гуну, хуну, монголы, манжуры, японцы, американцы, русские, да кого там только не было, вполне понятны их чувства. Так что неудивительно, что после обретения независимости от России в 1918 году Финляндия старалась изо всех сил держать иностранцев подальше. В 1930-е годы она приняла комплекс законов, которые официально рассматривали все предприятия с более чем 20% иностранного участия как... Задержите дыхание! Опасные! Может, финны и не самые мягкие люди на свете, но это крутовато даже для них. Как они того и хотели. Финляндия получила очень мало иностранных инвестиций. Когда Монти Пайтон пели в 1980 году «Финляндия, Финляндия, Финляндия, тобою так пренебрегают и часто игнорируют», Песня о Финляндии. Они, наверное, и не подозревали, что финны как раз и стремились, чтобы ими пренебрегали и их не замечали. Финский закон в конечном итоге дал некоторое послабление в 1987 году, и потолок иностранного участия подняли до 40%. Но по-прежнему все иностранные инвестиции должны были получать одобрение Министерства торговли и промышленности. Только в 1993 году произошла существенная либерализация в отношении иностранных инвестиций в рамках подготовки страны к вступлению в ЕС в 1995 году. Согласно неолиберальной ортодоксии, такого рода крайняя Антииностранная стратегия, да еще продлившаяся свыше полувека, должна была серьезно подорвать перспективы финской экономики. Однако с середины 1990-х годов Финляндию превозносили как образец глобальной интеграции. В частности, Nokia, финская компания сотовых телефонов, фигурально выражаясь, была введена в «зал славы глобализации» помещена на доску почета. Страна, которая не хотела быть частью глобальной экономики, внезапно стала кумиром глобализации. Как это получилось? Мы ответим на это позже, а сначала давайте исследуем доводы за и против иностранных инвестиций. Нужен ли иностранный капитал? Многим развивающимся странам трудно образовать достаточный объем накоплений, чтобы удовлетворить свои потребности в капиталовложениях. С учетом этого кажется совершенно ясным, что любые дополнительные деньги, которые они могут получить от других стран, обладающих излишком сбережений, должны быть благом. Развивающимся странам следует открыть свои рынки капитала, утверждают недобрые самаритяне, чтобы такие деньги могли притекать свободно. Блага освобождения международного движения капитала, утверждают неолиберальные экономисты, не ограничиваются только восполнением такой недостаточности накоплений. Оно повышает экономическую отдачу, позволяя капиталу вливаться в проекты, которые обеспечивают возможность наибольшей по мировым масштабам отдачи. Свободные черезграничные потоки капитала, по установившемуся мнению, распространяют наилучшую практику, передовой опыт государственного и корпоративного управления. Иностранные инвесторы, утверждается, просто уйдут если компании и страны дурно управляются. Некоторые даже доходят до того, что утверждают, что эти косвенные блага даже более важны, чем прямая выгода, которая проистекает из более эффективного применения капиталом. Приток иностранного капитала в развивающиеся страны состоит из трех главных компонентов – гранты, заимствования и инвестиции. Гранты – это деньги, которые просто дает, хотя зачастую с разными условиями. Другая страна, и которые называются иностранной помощью или официальной помощью в развитии – ODA. Заимствования состоят из банковских займов и долговых обязательств, бондов, государственных и корпоративных. Инвестиции бывают портфельными в акции, при которых владение акциями имеет целью скорее финансовую отдачу, нежели управленческое влияние и прямые иностранные инвестиции FDI, при которых акции покупаются с намерением влиять на управление фирмой на регулярной основе. Среди неолиберальных экономистов господствует точка зрения, что иностранная помощь не работает, не приносит пользы, хотя некоторые утверждают, что правильная помощь, то есть помощь, не продиктованная в основном геополитикой, как раз работает. Заимствования и портфельные инвестиции также подвергаются критике за их нестабильность, переменчивость, волатильность. Банковские займы, как источник инвестиций, особенно известны своей волатильностью. К примеру, в 1998 году общая сумма банковских займов развивающимся странам составляла 50 миллиардов долларов. После серии кризисов, охвативших мир, Азия в 1997 году, Россия и Бразилия в 1970, 1998 году, Аргентина в 2002 году. Их динамика стала отрицательной на последующие 4 года. В среднем минус 6,5 миллиардов долларов в год. А к 2005 году их объем уже на 30% превышал уровень 1998 года. 67 миллиардов долларов. Приток капитала посредством бондов хотя и не такой волатильный, как банковские займы, тем не менее тоже очень переменчив. Портфельные инвестиции еще более волатильны, чем бонды, хотя и не настолько, как банковские займы. Этот приток капитала не просто переменчив. Он склонен появляться и иссякать как раз в самое неподходящее время, когда экономические перспективы развивающейся страны считаются хорошими, может прийти слишком много иностранного капитала. Это временно может поднять стоимость активов, то есть цены на акции, стоимость недвижимости, выше их реальной стоимости, создавая пузыри активов. Когда наступают плохие времена, нередко от того, что эти самые пузыри лопаются, иностранные капиталы склонны бежать все разом одновременно, усугубляя экономический спад. Такое статное поведение особенно ярко проявилось во время азиатского кризиса 1997 года, когда иностранный капитал бежал в огромных масштабах, невзирая на хорошие долгосрочные перспективы, затронутых кризисом экономик. Корея, Гонконг, Малайзия, Таиланд, Индонезия. Конечно, такой характер поведения, известный как проциклический, присущий отечественным, в противоположности иностранным инвесторам. И действительно, когда дела идут плохо, такие инвесторы, имея инсайдерскую информацию, зачастую покидают страну еще раньше – иностранцев. Но воздействие стадного поведения со стороны иностранных инвесторов намного сильнее, по той простой причине, что по сравнению с суммами, плещущимися в международной финансовой системе, финансовый рынок самой развивающейся страны просто крошечный. Индийский фондовый рынок, крупнейший в развивающемся мире, имеет размер менее 1,3 от фондового рынка США. Нигерийский фондовый рынок, второй по величине в Африке, Южная Сахара, вся Африка минус арабские страны, стоит менее 1,5 тысячный фондового рынка США. Фондовый рынок Ганы стоит всего 0,6 тысяч процента американского. То, что является всего лишь каплей в океане активов богатой страны, может смыть финансовый рынок развивающейся страны. С учетом этого совсем не совпадение, что развивающиеся страны стали испытывать более частые финансовые кризисы с тех пор, как многие из них, побуждаемые недобрыми самаритянами, открыли свои финансовые рынки в 1980-е и 1990-е годы. Согласно исследованию двух ведущих историков экономики в период с 1945 по 1971 годы, когда мировые финансы не были либерализованы, развивающиеся страны испытали ноль банковских кризисов. 16 валютных и один двойной, одновременно банковский и валютный кризис. В период с 1973 по 1997 годы в развивающемся мире было 17 банковских, 57 валютных и 21 двойной кризис. И это еще не считая некоторых серьезных кризисов, случившихся после 1998 года. Бразилия, Россия и Аргентина – наиболее яркие примеры. Волатильность и проциклический характер поведения международных потоков капитала заставляют даже некоторых энтузиастов глобализации, таких как профессор Джагдиш Пхагавати, предостерегать против того, что он назвал опасностями безоговорочного следования международному финансовому капитализму. Даже МВФ, который жестко требовал открытия рынков капитала в 1980-е годы и особенно в 1990-е годы, сейчас изменил свою позицию и помалкивает насчет открытости рынков капитала в развивающихся странах. Сейчас он признает, что преждевременное открытие движения капиталов может нанести стране вред, создав неблагоприятную структуру поступающего потока капитала и сделав страну уязвимой для внезапных остановок и обратного оттока капиталом. Опаснее, чем военная мощь. Счастливый день наступит для нас, когда ни одной достойной американской ценной бумагой не будут владеть иностранцы, и когда Соединенные Штаты перестанут быть краем, эксплуатируемым европейскими банкирами и ростовщиками. Так писал американский журнал Bankers Magazine в 1884 году. Возможно, слушателю будет трудно поверить, что банкирский журнал, изданный в Америке, мог быть так враждебен к иностранным Инвесторам. Но это действительно было, и это было характерно для того времени. У Соединенных Штатов была ужасная репутация за их обращение с иностранными инвесторами. В 1832 году Эндрю Джексон, сегодняшний герой народного фольклора американцев-свободно-рыночников, отказался продлить лицензию квазицентральному банку, второму по величине в США – правоприемнику Гамильтоновского банка США, Bank of the USA. И сделано это было на основании того, что доля иностранных владельцев в нем была слишком высока. 30% фины до ЕСовского периода одобрили бы всем сердцем. Объявляя о своем решении, Джексон заявил, попади акции банка большей частью в руки подданных иностранного государства и разразись по неблагоприятному стечению обстоятельств у нас с ними война, в каком мы бы оказались положением. Управление нашей валютой, получение наших казенных денег и удержание тысяч наших сограждан в зависимости стало бы намного страшнее и опаснее, чем морская и военная мощь неприятеля. Если мы должны иметь банк, он должен быть чисто американским. Если бы сегодня президент развивающейся страны сказал что-нибудь в этом роде, его заклеймили бы ксенофобствующим динозавром, и мировое сообщество устроило бы ему бойкот. Самых первых дней своего экономического развития, вплоть до Первой мировой войны, США являлись крупнейшими в мире импортерами иностранного капитала. Поэтому, естественно, имело место значительная обеспокоенность заочным менеджментом со стороны иностранных инвесторов. Мы не боимся иностранного капитала, если он подчинен американскому менеджменту. Выделено в оригинале, провозглашал в 1835 году. Найлс Викли Реджестер. Общенациональный журнал Гамильтоновского толком. Отражая такое отношение, Федеральное правительство США жестко нормировало иностранные инвестиции. Акционеры, не резиденты, не имеющие гражданства или вида на жительство в США, не имели права голоса на собраниях акционеров. Только американские граждане могли стать директорами банков федерального Уровня, в противоположность уровню отдельных штатов. Это означало, что иностранные частные лица и иностранные финансовые учреждения могли приобретать акции американских банков федерального уровня, если они были готовы, чтобы американские граждане представляли их в Совете директоров, тем самым препятствуя иностранным инвестициям в банковский сектор. В 1817 году Конгресс ввел навигационную монополию американских судов на прибрежное судоходство, которое продлилось до Первой мировой войны. Существовали строгие ограничения на иностранные инвестиции в отрасли по разработке природных ресурсов. Правительство многих штатов запретили или серьезно ограничили инвестиции иностранцев-нерезидентов в землю. Федеральный закон 1887 года, закон об имуществе иностранцев, запретил владеть землей иностранцам или компаниям с более чем 20% иностранной доли на территориях, в противоположность полноценным штатам, где особенно процветали земельные спекуляции. Федеральное горное право ограничивало права на разработку недр только гражданами США, и компаниями, учрежденными в США. В 1878 году был введен в действие закон, позволяющий рубку леса на государственных землях только гражданам США. Законы некоторых штатов были еще более враждебны по отношению к иностранным инвестициям. Многие штаты облагали налогами иностранные компании сильнее, чем американские. Существовал печально известный закон Индианы от 1887 года, который полностью лишал иностранные компании судебной защиты. В конце 19 века правительство штата Нью-Йорк стало особенно враждебным в отношении ФДИ – финансовый сектор, который быстро занимал первоклассные позиции в мире, чистый случай защиты зарождающихся отраслей. В 1880-х годах оно издало закон, запрещавший иностранным банкам заниматься банковской деятельностью – такой как прием депозитов и учет векселей. Банковский закон 1914 года запретил открытие филиалов иностранных банков. К примеру, London City and Midland Bank, в то время третий в мире по объему привлеченных депозитов, не смог открыть Нью-Йоркского филиала, несмотря на то, что имел 867 филиалов по всему миру и 45 банков-корреспондентов, в одних только США. Несмотря на обширные и нередко очень строгие ограничения иностранных инвестиций, США оставались крупнейшим получателем иностранных инвестиций весь XIX век и начало XX века. Точно так же, как строгие ограничения ТНК в Китае не помешали большому объему FDI от ТНК влиться в эту страну за последние десятилетия. Это полностью противоречит убеждению недобрых самаритян, что административные ограничения иностранных инвестиций должны снижать приток инвестиций. И наоборот, их смягчение увеличит приток иностранных инвестиций. И вообще, несмотря, или даже отчасти благодаря строгим ограничениям иностранных инвестиций в сочетании с самыми высокими в мире тарифами на промышленную продукцию, США являлись самой быстрорастущей экономикой весь XIX век и вплоть до 20-х годов XX 20 -го века. Этот факт, подрывает стандартное клише, что административное нормирование иностранных инвестиций вредит перспективам роста экономики. Еще более драконовскими, чем в США, мерами регулировала иностранные инвестиции Япония. Особенно это было верно до 1963 года. Потолок иностранного владения был установлен в 49% а во многие жизненно важные отрасли FDI были и вовсе запрещены. Мало-помалу иностранные инвестиции получили послабление, но только в тех отраслях, в которых отечественные фирмы были готовы к этому. В итоге из всех стран, не входящих в коммунистический блок, Япония получала наименьший объем FDI в соотношении с общенациональными капиталовложениями. Понимая все это, недавнее заявление японского правительства, направленное в адрес ВТО, что создание ограничений прямым иностранным инвестициям не кажется уместным решением даже с точки зрения политики развития, является классическим примером избирательной исторической амнезии двойных стандартов и вышибания лестницы. Корею и Тайвань часто упоминают как пионеров про FDI-политики, благодаря ранним успехам своих зон экспортной переработки. EPZ – зона обработки беспошлиного сырья на экспорт, в которых инвестиции иностранных компаний почти никак не регулировались. Но за пределами этих зон они вообще-то выдвигали иностранным инвесторам множество требований ограничительного характера. Эти ограничения позволили им быстрее сосредоточить технологические возможности, что в свою очередь уменьшило в последующем потребность в подходе «Дозволено все» в своих ИПЗ. Эти страны ограничивали число отраслей, в которые могли войти иностранные компании, и устанавливали потолок иностранного владения. Также они подвергали надзору технологии, ввозимые ТНК, и налагали на последних требования по экспорту. Выдвигались строжайшие требования касательно уровня локализации, хотя они не были столь строги в отношении экспортной продукции, чтобы не столь качественные местные компоненты и комплектующие не слишком сильно подрывали конкурентоспособность экспорта. В итоге до конца 1990-х годов Корея была одной из наименее зависимых от FDI стран в мире. Затем она приняла неолиберальную политику. Тайвань, где порядки были слегка помягче, зависел от FDI несколько больше. Но все равно эта зависимость была ниже средней по развивающимся странам. Крупные европейские страны – Великобритания, Франция Германия – не заходили настолько далеко, как Япония, США или Финляндия в административном регулировании иностранных инвестиций. До Второй мировой войны в этом не было нужды, они в основном сами осуществляли инвестиции, а не принимали их. Но после Второй мировой войны, когда они начали принимать большие объемы американских, а затем и японских инвестиций, они тоже ограничили приток FDI и установили требования к функционированию. До 1970-х годов контроль осуществлялся в основном управлением валютными операциями. После того, как его отменили, стали применяться неформальные требования к функционированию. Даже якобы дружественная к иностранным инвестициям Великобритания прибегала к различным инициативам и добровольным ограничениям касательно местных поставок компонентов и комплектующих объемов производства и экспорта. Когда в 1981 году Nissan построил завод в Великобритании, его заставили создавать 60% добавленной стоимости на месте, а впоследствии, по утвержденному графику, и 80%. Сообщалось также, что британское правительство также оказывало давление на Ford и General Motor, чтобы добиться лучших показателей внешнеторгового баланса. Даже пример таких стран, как Сингапур и Ирландия, которые пришли к успеху, очень сильно полагаясь на FDI, не доказывает, что правительство, принимающее страны, должно позволять ТНК делать все, что им заблагорассудится. Хотя и встречая иностранные компании с распростертыми объятиями, Правительства этих двух стран проводили очень избирательную политику, стараясь привлечь иностранные инвестиции в те сектора, которые они считали стратегически важными для будущего развития своих стран. В отличие от Гонконга, у которого действительно была либеральная политика в отношении FDI, Сингапур всегда применял очень точечный подход. Ирландия стала по-настоящему процветать только тогда, когда она перешла от неразборчивого подхода к FDI, чем больше, тем лучше, к сфокусированному подходу, имеющему своей целью привлечь инвестиции в такие сектора, как электроника, фармацевтика, программное обеспечение и финансовые услуги. Оно тоже широко пользовалось требованиями к функционированию. В заключение можно сказать, что история на стороне тех, кто регулирует. Подавляющее большинство нынешних богатых стран регулировали иностранные инвестиции, когда являлись их получателями. Иногда меры регулирования были драконовскими. Лучший пример тому — Финляндия, Япония, Корея и США в некоторых отраслях. Были страны, которые преуспели, активно заигрывая СЭФ, Ди -ай, такие как Ирландия и Сингапур, но даже они не допускали попустительского подхода в отношении ТНК, который сегодня рекомендуют развивающимся странам недобрые самаритяне. Мир без границ? Экономическая теория, история и современная практика все в один голос говорят нам, что для того, чтобы извлечь пользу от прямых иностранных инвестиций, Правительствам необходимо их как следует регулировать. Но, несмотря на это, последнее десятилетие недобрые самаритяне старались изо всех сил объявить вне закона практически любые формы регулирования прямых иностранных инвестиций. Через ВТО они провели соглашение по ТРИМС, связанным с торговлей инвестиционными мерами, которые запрещают такие вещи, как требования по уровню локализации, требования по объему экспорта или по валютному платежному балансу. Они продавливали дальнейшую либерализацию в переговорах по нынешнему ГАЦ, Генеральное соглашение по торговле услугами, и в предложенном ВТО соглашении по инвестициям, двусторонние региональные соглашения о свободной торговле, всевозможные FTI, и двусторонние соглашения об инвестициях, BIT, заключенные между богатыми и бедными странами, также ограничивают возможности развивающихся стран регулировать FDI. «Оставьте в покое историю», — говорят недобрые самаритяне, отстаивая свои действия. «Даже если и было что-нибудь хорошее в прошлом», — утверждают они, — «регулирование иностранных инвестиций стало ненужным и бесполезным благодаря глобализации, которая создала новый мир без границ». Они утверждают, что исчезновение расстояний — по причине развития технологий транспорта и связи, сделали предприятия все более и более мобильными, а следовательно, не имеющими гражданства, они более не привязаны к своей стране происхождения. Если у фирм более нет гражданства, утверждается, то больше нет никаких оснований дискриминировать иностранные фирмы. Больше того, любые попытки регулировать иностранные предприятия бесполезны, поскольку, будучи легкими на подъем, они просто переедут в другую страну, где нет такого регулирования. Определенно, какая-то правда в этом есть. Однако она чрезмерно преувеличена. Да, сегодня существуют такие фирмы, как Nestle, которая производит дома в Швейцарии менее 5% своего объема продукции, но они являются редким исключением. Подавляющее большинство ставших международными фирм производят за рубежом менее трети своего объема продукции, а у японских компаний этот показатель намного ниже 10%. Да, имело место перемещение некоторых функций, составляющих, так сказать, ядро, например, исследования и разработки, за рубеж но, как правило, в другую развитую страну и с очень сильными региональными предпочтениями. Под регионом здесь понимается Северная Америка, Западная Европа и Япония, которые сами по себе составляют отдельный регион. В большинстве компаний высшее руководство, которое решает все, по-прежнему состоит из граждан страны происхождения. Повторюсь, Бывают случаи, подобные Карлосу Гону, ливано-бразильцу, который руководит французской «Рено» и японской Nissan компаниями. Но он является примечательным исключением. Наиболее показательным примером является слияние 1998 года «Даймлер-Бенц» немецкого автопроизводителя и «Крайслер» американского. На самом деле это было поглощением «Крайслера-Бенцем» но на тот момент оно преподносилось как союз двух равных. Новая компания, Daimler Chrysler, даже имела равное число немцев и американцев в правлении. Но это только в первые пару лет. Вскоре число немцев стало значительно превосходить число американцев. Обычно в пропорции 10-12 к 1-2 в зависимости от года. Когда проходит поглощение, то даже американской компанией управляют иностранцы. Собственно, в этом и состоит поглощение. Следовательно, происхождение компании по-прежнему много значит. От того, кто владеет компанией, зависит, насколько ее различным дочкам будет позволено перейти к деятельности более высокого ранга. Было бы очень наивно, особенно со стороны развивающихся стран, строить экономическую политику, считая, что капитал более не имеет национальных корней. А что же с тем аргументом, что нужно или не нужно, но на практике более невозможно регулировать иностранные инвестиции? Сейчас, когда ТНК стали более или менее сами себе хозяева, говорят, что они могут наказать любую страну, голосуя ногами. Сразу же можно задать вопрос. Если фирмы стали настолько мобильны, что сделали национальное регулирование бессильным, то почему богатые страны, Недобрые самаритяне так стремятся заставить развивающиеся страны подписать все эти международные договора, которые ограничивают их возможности регулировать иностранные инвестиции. Если следовать рыночной логике, которую так любит неолиберальная ортодоксия, Почему бы не оставить на усмотрение самих стран, какой подход они хотят принять и позволить иностранным инвесторам наказывать или вознаграждать их тем, что они станут инвестировать только в те страны, которые являются дружественными к иностранным инвестициям? Сам факт того, что богатые страны хотят наложить все эти ограничения на развивающиеся страны посредством международных соглашений, обнаруживает, что регулирование FDI все-таки пока не бесполезно, вопреки тому, что утверждают недобрые самаритяне. И в любом случае, не все ТНК одинаково мобильным. Верно, есть сектора, такие как одежда, обувь, мягкие игрушки, для которых существует множество потенциально возможных мест для инвестиций, потому что производственное оборудование легко перевести, а потребный уровень мастерства невысок, и рабочих можно легко обучить. А вот во многих других отраслях фирмы не могут переезжать так просто по множеству причин. Существование неперевозимых компонентов – к примеру, минеральных ресурсов или местной рабочей силы, имеющие определенные навыки, привлекательность отечественного рынка, хороший пример Китай, или сеть поставщиков, которая выстраивалась годами, к примеру, субподрядчики японских автопроизводителей в Таиланде и Малайзии. И последнее по порядку, но не по значению. Совершенно неверно полагать, что ТНК – непременно станут избегать стран, которые регулируют FDI. Вопреки утверждениям ортодоксии, регулирование не является очень важным фактором, влияющим на уровень притока иностранных инвестиций. Если бы это было так, то страны вроде Китая не привлекали бы много иностранных инвестиций. А он привлекает около 10% всех мировых FDI, потому что он предлагает большой быстрорастущий рынок, хорошую рабсилу и хорошую инфраструктуру, дороги, порты. Тот же аргумент применим к США 19-го столетия. Исследования демонстрируют, что корпорации прежде всего интересуются потенциальными возможностями рынка принимающей страны объем рынка и его рост затем качеством местной рабочей силы и инфраструктуры а административное регулирование является для них вопросом третьестепенного значения даже всемирный банк известный сторонник либерализации FDI, однажды признал, что конкретное стимулирование и регулирование, направленное на прямые инвестиции, оказывает гораздо меньшее воздействие на то, сколько инвестиций получает страна, нежели оказывает ее общий экономический и политический климат и ее финансовая и валютная политика. Так же, как в аргументации по поводу взаимосвязи между международной торговлей и экономическим развитием, Недобрые самаритяне путают причину со следствием. Они думают, что если вы либерализуете требования к иностранным инвестициям, вольется больше инвестиций, которые будут способствовать экономическому росту. Но иностранные инвестиции следуют экономическому росту, а не вызывают его. Суровая правда заключается в том, что как бы ни был либерален режим регулирования, Иностранные фирмы не придут в страну, если ее экономика не предлагает привлекательный рынок и высококачественные производительные ресурсы, труд, инфраструктуру. Вот почему так много развивающихся стран не смогли привлечь значительных FDI, несмотря на то, что предоставили иностранным фирмам максимальную степень свободы. В стране должен происходить рост до того как ТНК заинтересуется ею. Если вы устраиваете вечеринку, недостаточно просто сказать людям, что они могут прийти и делают все, что хотят. Люди приходят на вечеринки, про которые они знают, что там уже происходят интересные вещи. Обычно они не приходят и не устраивают вам что-либо интересное, какую бы свободу вы им не предоставили хуже, чем быть эксплуатируемым капиталом. Так же, как и Джоан Робинсон, бывшая ранее профессором экономики в Кембридже и остающаяся, возможно, самой известной женщиной-экономистом в истории, я считаю, что хуже того, чтобы быть эксплуатируемым капиталом, может быть, только не быть эксплуатируемым капиталом. Иностранные инвестиции, особенно прямые иностранные инвестиции, могут быть очень полезным инструментом экономического роста. Но насколько полезным, зависит от того, какие инвестиции сделаны и как правительство, принимающей страны, регулирует их. Иностранные капиталовложения приносят больше опасности, чем пользы. Это сейчас признают даже неолибералы. Хотя прямые иностранные инвестиции и не мать Тереза, но зачастую они приносят пользу принимающей стране в краткосрочной перспективе. Но когда речь идет об экономическом развитии, в расчет принимается долгосрочная перспектива. Безоговорочное принятие FDI может затруднить экономическое развитие в долгосрочной перспективе. Несмотря на всяческие преувеличения о мире без границ, ТНК остаются национальными фирмами, ведущими международные операции и, следовательно, навряд ли позволят своим дочерним предприятиям выполнять операции высокого ранга. В то же самое время, само их присутствие на местном рынке может предотвратить возникновение местных предприятий, которые в долгосрочной перспективе могли бы взяться за такие операции. Такая ситуация имеет все шансы навредить долгосрочной перспективе развития принимающей страны. Более того, долгосрочная польза от FDI частично зависит от размаха и качества создаваемого ТНК, эффекта распространения, для максимизации которого требуется соответствующее государственное участие. К сожалению, многие важнейшие механизмы такого участия, к примеру, требования о локализации, уже объявлены недобрыми самаритянами вне закона. Следовательно, прямые иностранные инвестиции могут стать сделкой сродни Фаустовой. Краткосрочно они могут приносить пользу, но в удаленной перспективе они могут вредить экономическому развитию. Когда понимаешь это, то успех Финляндии уже не удивляет. Ее стратегия основывалась на понимании того, что если иностранные инвестиции либерализовать слишком рано, а в начале 20 века Финляндия была одной из самых бедных стран Европы, то местным предприятиям не останется места, чтобы развивать свои независимые технологические и управленческие возможности. Нокии потребовалось 17 лет, чтобы ее подразделение по электронике начало приносить прибыль. А теперь оно является крупнейшим мировым производителем сотовых телефонов. Если бы Финляндия либерализовала иностранные инвестиции с самого начала, то Nokia не была бы тем чем она сегодня является скорее всего иностранные инвесторы вошедшие в Nokia, потребовали бы прекратить перекрестное субсидирование безнадежного подразделения электроники и тем самым зарубили бы его на корню в лучшем случае какая нибудь тнк перекупила бы подразделение электроники и превратила бы его в свою дочку для выполнения операций второго дивизиона Оборотной стороной этого тезиса парадоксальным образом оказывается то, что в долгосрочной перспективе административное регулирование иностранных инвестиций может быть на руку иностранным компаниям. Если страна не впускает или жестко регламентирует иностранные компании, то в краткосрочной перспективе это для них нехорошо. С другой стороны, если разумное регламентирование прямых иностранных инвестиций позволяет стране аккумулировать производственные возможности быстрее и на более высоком уровне, чем без такового регламентирования, то в долгосрочной перспективе это приносит пользу иностранным инвесторам тем, что предлагает им площадку для инвестиций, обладающую лучшими факторами производства. Опытные работники, хорошая инфраструктура и в целом более процветающую. Финляндия и Корея – отличные примеры этому. Отчасти благодаря своему толковому административному регулированию иностранных инвестиций эти страны стали богаче. Лучше образованными и технологически намного более динамичными, становясь тем самым более привлекательными площадками для инвестиций, чем было бы возможно без такового регулирования. Прямые иностранные инвестиции могут помочь экономическому развитию, но только как составная часть долгосрочной стратегии развития. Политику нужно строить так, чтобы прямые иностранные инвестиции не истребили отечественных производителей, которые могут обладать огромным потенциалом в долгосрочной перспективе, в то же самое время добиваясь, чтобы передовые технологии и управленческие навыки, которыми обладают иностранные компании, переносились на отечественные предприятия в максимально возможной степени. Подобно Сингапуру и Ирландии, некоторые страны могут добиться успеха, и добились успеха, активно заманивая иностранные инвестиции, в особенности FDI. Но намного больше стран могут добиться успеха, и добились успеха, активно регулируя иностранные инвестиции, включая FDI. И попытка недобрых самаритян сделать такое регулирование развивающимися странами невозможным – скорее будет мешать, чем помогать их экономическому росту.